Раздел второй. Привольно и сыто жилось тем летом в высоком и длинном доме повелителя Ньяров. Часто ездил он на остров Северстет и всякий раз привозил назад драгоценности, которыми невозможно было налюбоваться. Счастливы были те, кому перепадало что-нибудь из этих сокровищ. Воины смеялись и говорили, что нынче богатства начали рождаться сами собой, успевая только вовремя подставлять ладони. И лишь Хильдинг, седоголовый ярл, хорошо помнивший то время, когда дед Нидуда был молодым воином, лишь он один становился день ото дня все ворчливее. Он упрямо отказывался от подарков, не желая иметь ничего, что не было взято в бою его собственным мечом. И вот однажды на перо он сказал, «Я вижу, смелые викинги перевелись, по крайней мере, в здешних местах». Конунг спросил его, «Это еще почему?» «Потому», — ответил Хильдинг, «что твой отец никогда не покупал того, что мог взять силой». Нидот сказал, «Торговлю никогда не называли зазорной». «А что, что мой меч еще не заржавел в ножнах, это я хоть кому могу доказать? И тебе, Хильдинг, в том числе!» Ярл, улыбаясь, отложил в сторону рог, из которого пил, простой, обкусанный, не украшенный ни золотом, ни серебром. Разговоры за столом приутихли, люди прислушивались. Хильдинг сказал, «Вот теперь в тебе, Нидут, заговорил воинственный дух твоих предков» и я рад, что все-таки сумел его пробудить. Послушай же, что скажет тебе, учивший твоих сыновей ставить парус на боевом корабле». Он потребовал арфу, и узловатые пальцы побежали по струнам, как старый конь бежит по знакомой дороге. «Метатель змеи тетивы, древо тинга мечей». Юный Сигурд отправился к заветной пещере, где дракон Фафнер стерег невиданный клад. Воины слушали древнюю песнь, и глаза у них разгорались. Да как можно сидеть дома, если совсем рядом лежат в чужих сундуках сверкающие монеты и драгоценные кольца? И каждый носит на левом бедре хорошую отмычку к тем сундукам, Конунг, — сказала, пуская арфу старый боец, — хорошо живется нам подле тебя. Ни в чем не знаем мы недостатка, ни в пище, ни в оружии, ни в добром хмельном пиве. Но, может быть, ты думаешь, что завладел волшебным кольцом Драупнир, из которого каждую девятую ночь капают восемь подобных ему? Щедрой рукой ты раздаешь нам добро. Настала пора, пополнить сокровищницу. А в жизни Бёдвельд все шло своим чередом. Как и прежде, она вставала рано по утру, чтобы сразу заняться домашними делами, приготовлением пищи, вязанием, шитьем, починкой сетей. Да мало ли что ещё на женским рукам в большом и богатом хозяйстве. Работы хватало до вечера. Многомудрая мачеха трет зорко за этим следила. Как говорила сама повелительница, придет день, и славный воин посватает за себя конунгову дочь. И что за срам, если окажется, что молодая хозяйка не умеет ни подоить бодучие коровы, ни остричь непослушные овцы? Нидут был не вполне согласен с женой, но в споры с ней не пускался, ибо видел, Трюд, хотя и строга была к его дочери, но вовсе не желала ей зла. Однажды он увидел Бёдвельд возле коровника. Было раннее утро, и она несла в дом ведёрко парного молока. — Поставь ведро, — сказал конунг, — и покажи ко мне руки. Бедвильд молча повиновалась. Отец долго рассматривал круглые пятнышки мозолей на ее ладонях, потом погладил ее по голове и сказал, «У моей матери руки были жесткие, как копыта. Я думал, с тобой будет иначе. А где колечко? Разонравилось?» Бедвильд жарко покраснела и опустила глаза. «Это ведь твой подарок. Я боюсь его потерять». Она любила отца и трепетала перед ним точно робкий осиновый листочек и ни за что не отважилась бы признаться, кольцо было сломано. Она и вправду надевала его не всякий день, чтобы ненароком не оставить где-нибудь в пряже или в куче навоза, больше хранила под подушкой, в кожаном кошеле. Но судьба, видно, распорядилась по-своему. Как раз накануне она вынула свое сокровище, чтобы полюбоваться им у очага, И ахнула. Невесомое кружево, сплетенное из тоненьких проволочек, было смято в лепешку. Не иначе наскочили в шумной игре отчаянные мальчишки. Или оперлась локтем рабыня, тащившая закопченный котел. А может быть, это Норна, вещая богиня судьбы, уронила невзначай свою тяжелую прялку? В конце лета, когда уже недолго оставалось ждать желтых листьев на древесных ветвях, недут Конунг собрался в новый поход. Тремя кораблями уходил он из родного фьорда. На одном сам на двух других старшие сыновья. Рот не должен прерваться, даже если два из трех кораблей попадут в сети к морской богине ран и отправятся на дно. У маленького Сакси наворачивались на глаза горячие слезы, хотя он и крепился, как и подобало викингу, из последних сил. В который раз вот так отправлялся из дому отец. Когда же, наконец, и для третьего сына будет выстроен боевой корабль? — Что тебе привезти? — спросил Нидут перед тем, как взойти по еловым мосткам на лодью. — Попроси рабыню посоветовал Хильдинг. Братья-близнецы засмеялись, но Сакси пропустил этот смех мимо ушей. Зачем ему невольница? Он же не хозяйка, чтобы заставлять ее работать. Он сказал, привези мне иниистого великана, если встретишь хоть одного. Они ведь живут там, на севере, в полях Недовеллер, где вечно мрак. Слышишь, конунг, — спросил старый ярл. Когда подрастет этот мальчишка, о нем пойдет слава не хуже, чем о Сигурде, убийца дракона. Хильдинг хорошо знал, чем можно утешить мужчину. Потом корабли отчалили. Оставшиеся дома разложили на скалах множество костров, и ушедшие в море долго еще видели на горизонте столбы серого дыма, кивавшие им с берега словно десятки поднятых рук. А когда они отплывали со склона горы, поднялись два больших лоснящихся ворона и с громким карканьем полетели вслед корабля. И все согласились друг с другом, что это Один посылал добрый знак, предвещавший большую удачу и успех. Бёдвельт никому не отважилась рассказать о кольце. Она попробовала исправить его сама, но ничего не получилось. Видно, починить колечко могли только те же руки, что сумели когда-то его смастерить. Проходя по двору, Бёдвельт все поглядывала туда, где синела в морском тумане утесистая глыба острова Северстёд. Но в ту сторону частенько оборачивались все, и никто не мог бы сказать, будто она глядела чаще других. Нидут Конунг ушел в море и не возвращался, хотя лиственные деревья давно стояли все в золоте, таком же ярком, как то, которое он обещал привезти из похода. Зато старый Хильдинг время от времени цеплял к поясу меч и приказывал тащить из сарая большую лодку. Делал он это по приказу Нидуда и и, сведомо, Трюд, хозяйки. Каждый раз, когда он начинал собираться на остров, Сакси умолял взять его с собой. Хильдинг Ярл отвечал всякий раз одинаково «нет». И лодку отталкивали от берега, а Сакси шел прочь, шмыгая носом приезжая на остров, Хильдинг снимал с Волюнда цепи и Волюнд ковал. Порою Бёдвельд брал соблазн показать ярлу колечко и попросить помочь. Но перед суровым Хильдингом она робела не меньше, чем перед самим отцом. Как попросить его утаить случившееся от повелительницы Трюд? А не попросишь, Все узнают, до чего небережлива дочь рабыни, Не сумевшая сохранить подарок отца. С деревьев, окружавших конунгов двор, Потихоньку полетела листва. А Нидут с дружиной все не торопился домой. Четно гадали о его судьбе старый Хильдинг, Премудрая Трюд, робкая Бедвильд, Ни небо, ни море — Не даже всемогущие руны, начертанные на палочках и брошенные в чашу с водой, ничто не желало открыть им, когда же, наконец, вернется муж, конунг-отец. Трюд, благородная повелительница, стала появляться на высоченной скале, что запирала фьорд, грудью противостоя морским ветрам. Подолгу смотрела она на холодный горизонт, уже обложенный тяжелыми осенними тучами. Не покажется ли там, вдалеке, знакомая полосатая паруса? Не полетят ли над волнами драконоголовые морские кони, увешенные по бортам расписными щитами? Но море было пустынно.